Глава 21. Внутреннее свечение. Путь здоровья – это путь следования природным законам Вселенной, частью которой является и твое тело. Вся сила тела проявляется в прохождении сил мира через отверстия и каналы тела. Сила пути проявляется в предметах пространства твоего внимания – только как свечение и мерцание внутреннего света. Следует вглядываться в свечение и мерцание объектов внутреннего восприятия, ибо внутри этого света содержатся образы. Именно внутри свечения и мерцания, которое во внутреннем взоре представляет собой комплексы любых ощущений, и проявляются предметы. Вглядываясь в свет, попадаешь в глубину непроглядной тьмы. В этой темной глубине содержатся субстанции ощущений. Эта субстанция ощущений представляет собой истинность ощущений, и вера составляет ее внутреннюю суть. Во все времена существует то, что указывает на этот путь. Во всех именах содержатся указания на движение именно туда. Восприятие проистекает из этого пути вселенских законов, проходящих через каждое живое тело. Как можно понять, что все законы сводятся к единым законам вселенского разума, и все твои ощущения — суть следствия проведения этих законов через тело? только через непосредственное вглядывание в ощущение мира в теле, ибо в этом процессе и происходит обретение долголетия и здоровья. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил, «Сейчас у всех хороших врачей есть свои способы лечения». А если уже на тело воздействовали инструментами так, что повредили оболочку, и отварами, лекарствами, воздействовали на внутреннее так, что кровь истощилась, а болезнь все равно не проходит, какова причина? Небесный наставник Цибо отвечал. «Это потому, что вещество сознания не действует. Иглы и камни...» это правильные средства для лечения болезней. Однако если вещество ощущений и вещество сознания не действует, если чувства и мысли не упорядочены, тогда заболевание нельзя вылечить. А ведь в настоящее время у больных вещество ощущений уже испорчено, а вещество сознания уже растрачено, так что питающие и охранительные силы не могут восстановиться. И как думаете, Почему это происходит? А потому, что желанием и стремлением нет предела, а внутри беспокойство и печали действуют, не прекращаясь. Потому-то и разрушается вещество ощущений и сознания, иссякают питающие силы, уходят охранительные силы. Нет в теле вещества сознания, и болезнь никак не проходит. Так почему же не постараться начать лечение раньше, с уплотнением и выравниванием вещества сознания? Ключевые точки тела. Часть первая. Практическое осмысление. В нижней части тела, в ногах, ключевыми являются колени, а в верхней части тела, ключом, открывающим дверь в здоровую жизнь, является поясница. Поясница непосредственно связана с почками, а почки – это источник главной жизненной энергии всего тела, поэтому большое внимание следует уделять пояснице. Есть несколько простых упражнений, которые помогают сохранять здоровье в области поясницы, что определяет вашу подвижность и живость во всех видах деятельности. Упражнение Встать Ноги на ширине плеч, внешние стороны стоп параллельны. Руки висят свободно вдоль тела, ладонями вовнутрь. На вдохе руки поднимаются вверх и в стороны над головой. Движение делается плавно и медленно. Вдох заканчивается, когда руки полностью поднимаются над головой и локти разгибаются. После этого на выдохе, Одновременно с движением рук вниз в обратное положение, тело начинает сгибаться в пояснице, так чтобы руки на крайней точке выдоха достали до пола. После этого опять делается вдох, и руки, следуя за туловищем, поднимаются вверх над головой, чтобы на выдохе вернуться в исходное положение вдоль тела. Это упражнение повторяется 9 раз утром. А вечером перед сном его полезно делать шесть раз.